Глава седьмая. Выезд. Нет, все-таки воевать в тысячу раз проще, чем понять то, что творится в женских головах. Буквально на прошлой неделе мы с Алисой нормально общались, а вчера она мне даже дверь не открыла. Нет, после расставания все же осталось некое напряжение, но то такое. Сложно продолжать дружить, когда кто-то затаил обиду, а иначе и не получится». Разрыв отношений — это всегда больно, даже если оба к этому готовы и устали друг от друга. Никто не хочет быть брошенным, ведь это удар по самолюбию. Ладно, рано или поздно я ее выцеплю. За стенами Кремля не так много мест, где можно спрятаться, все на виду. Хотя часто замечаю, когда тебе срочно кто-то понадобился, на его поиск можно полдня потерять. Помню, как-то Всеволода поймать пытался — так несколько часов за ним по территории бегал. И главное, кого не спроси, вот только что туда пошел, буквально минуту назад. Да, жизнь без мобильных телефонов стала чуточку сложнее. А может и нет. Ведь в детстве мы как-то без них обходились. Сколько раз вспоминал и удивлялся, как мы находили друг друга. Выходишь на улицу и уже знаешь, куда бежать, чтобы с пацанами пересечься. Зато сейчас, когда у каждого в кармане телефон, хрен кого отыщешь. «Парадокс!» «Ну что, командир, как действовать будем?» Подкинув дров в печку, что расположилось позади кузова вахтовки, спросил Лёха. «Нам бы для начала языка взять. Примерный план территории заполучить. Боюсь, за день не обернемся. «А я с ними драться и не собираюсь», — ответил я. «Это не тайная операция, а визит вежливости». «Думаешь, они нас с хлебом и солью встречать будут?» — усмехнулся Витязь. «Посмотрим», — пожал плечами я. В крайнем случае перейдем к плану «Б». Я все еще считаю, что нужно было вначале Мишаню похоронить. Его и без нас закопают. Колян присмотрит, что все нормально прошло. Спокойно ответил я. «Живые важнее мертвых». «Пиздец!» – прошипел Серега и отвернулся к окну. «Тебе что-то не нравится?» Я посмотрел на пацана. «Да ты говори, не стесняйся, здесь все свои». «Да, не нравится!» Тут же взвился шкет. «Он был нашим другом, мы с одного котелка ели, а ты о нем так...» «Как так?» «Без нас закопают...» — передразнил меня он. «Какой же ты все мудак?» «Сидеть!» — ревнул я нарванувшегося, было к парню Лёху. «Пусть выговорится». «Да я как бы все сказал...» — шмыгнув носом, буркнул пацан. «Как вернемся, Уйду из отряда». «Дело хозяйское», — ответил я. «Только ты мне вот что скажи. Как по-твоему, я сейчас должен поступать...» Бросить второго нашего друга, который пока еще жив? Я не об этом. Просто неважно. короче. Да нет, как раз важно. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Думаешь, мне плевать на смерть товарища? А чё? Разве не так? Выходит, если я не рыдаю у его тела, значит мне насрать? Да чё ты передергиваешь-то? А в чём тогда твоя претензия? Схуя ли ты решил, что имеешь право осуждать то, как я переживаю потерю? Эй, могила! «Тихо ты, не заводись!» — придержал меня за руку Леха. «Ну, попутал немного пацан. Молодой еще, кровь горячая». «В твоей группе пойдет!» — кивнул на шкета я. «И глаз с него не спускай. Домой вернемся, пусть в гарнизоне. Месяцок постоит». «Ну и пожалуйста!» — буркнул пацан. «Рот закрой!» — сухо приказал Леха. «Ты себе уже на десяток нарядов наговорил». В кузове повисло напряженное молчание. «Наверное, я как никто понимал, что творится на душе у Сереги. Мы с Мишкой тоже были дружны. Однако для парня он стал настоящим отцом. Пожалуй, он с Ашкетом проводил больше времени, чем с Настей. Крепко сдружились, ничего не сказать. Я-то думал, отвлечь парня работы, а вышло все с точностью, да наоборот. Моя ошибка не доглядела, не следовало его тащить с нами. Но ну, теперь уже ничего не исправить». «Нет, я нисколько не обижался на его слова. Хоть в них не было и талики правды. Да и сам Шкет прекрасно это понимал. Просто ему сейчас тяжело и необходимо выплеснуть злость. Вот и выбрал меня крайним. Из отряда он не уйдет. В этом я уверен на все сто. Постоит месяцок в дозоре под видом наказания. Тем более, что мы как раз собираемся окопаться. И вернется в строй». «Значит, смотри!» Леха снова плюхнулся на сиденье рядом. «Насколько мне известно, Кремль в Рязани. Не в пизду. Там даже забора нормального нет, не то что стены. Может, не стоит лезть сразу в лоб?» Лех? я не хочу воевать против своих», — ответил я. «Да, они поступили некрасиво, но я уверен, на то были веские причины. Схватиться за стволы мы всегда успеем. Давай попробуем решить вопрос мирно. Хватит с нас смертей. Нас и без того мало». «Ты так и не рассказал. Что случилось в храме?» «Да я пока и сам точно не знаю», — честно признался я. «В последнее время вся жизнь кувырком. Не понимаю, за что хвататься. А если сейчас с Рязанскими еще закусимся вообще, гаси свет». «Но и дружбу с ними водить после такого...» Леха поморщился и покрутил пальцами в воздухе. «Нам в любом случае придется налаживать отношения с другими выжившими. Хотя согласен, странный поступок с их стороны». Могли бы просто попросить Костю на время. Уже решили бы что-нибудь. Да они как бы просили. Виновато, глядя из лобья, Витязь почесал переносицу. Там Валерич в залупу попер. Нет, говорит, и все тут. Вот сейчас не понял. Я удивленно уставился на приятеля. Когда это они успели? И почему я об этом не знаю? Там по рации базар был. А потом они приехали, типа, в бункер. Лех, вы че, блядь? Я запнулся, пытаясь подобрать слова, и приятель тут же воспользовался паузой. «Мы подозревали, что какая-то херня может произойти. Костя под постоянным наблюдением находился, а потом у вас там завертелось, вот и проебали короче». «Пиздец!» — выдохнул я. «Ты мне об этом только сейчас говоришь?» «Ну, извини!» — развел руками товарищ. «Не все же такие безгрешные, как ты!» Блять, как бы. пригрозил кулаком я. «Ну, теперь все встало на свои места». «Ты о чем? О том, зачем нас рязанские в бункере прижали. Они готовились к торгам, а не то, что я подумал. Я ведь всю голову сломал. Как они могли узнать о нашем разговоре с Баалом? А все просто, они и не знали. Нет, скорее всего, им сообщили по рации ночью или с утра перед выездом. Не удивлюсь, если Кирилл отказался меня валить, потому старейшины и выслали группу зачистки. Эти два события — просто дичайшее стечение обстоятельств. Выходит, в рядах Баала нет крысы». «А вот это совсем не факт», — ухмыльнулся я. «Ладно, доберемся до них, поговорим. Выясним, что к чему». Рязанский Кремль — это скорее место, чем крепость. Там даже забора нормального не оказалось. Он выполнял декоративную роль, потому как даже от воров вряд ли бы спас. А потому местные не стали организовывать в нем лагерь и выбрали куда более интересный, но непредсказуемый вариант — расселились в историческом центре, домах, обладающих защитой предков. Одному богу известно, что им пришлось пережить, когда они возводили стены между зданиями. Периметр получился так себе, но на тысячу человек места хватило. Получилось вполне надежно, хоть и не без минусов. Например, у них практически не было земли под посадку, а стена, хоть и выглядела надежной, не обладала защитой от бесов. «Не удивлюсь, что наш заклинатель понадобился им именно для того, чтобы должным образом укрепить периметр. Валерич у меня однозначно получит за свои выкрутасы. Как пить дать, хотел повыгоднее сдать Костяна в аренду. Нет, скорее всего, он действовал с благими намерениями. Возможно, даже просто не хотел рисковать ценным членом общины. Но, блин, всегда же можно договориться. Как-то же мы смогли решить, похоже, вопрос, со Всеволодом?» «Погуди еще раз». Попросил в рацию я, и водитель снова надавил на клаксон. «Твою мать! Сейчас всех бесов в округе соберем!» — прошипел Леха. «Тем хуже для них!» — ухмыльнулся я. «Зато сразу пачкой обратно в ад отправим!» «Тоже верно!» — согласился Витязь, вяло разминаясь в проходе. «Да сядь ты уже, не мельтеши!» — попросил его я и снова поднес рацию к «Ну, что там?» «Все так же! Стволами ощетинились, но ворота не открывают!» «Думают, ждут кого-то?» «Еще раз посигналь, пусть пошевеливаются». «Командир, там что-то не так. Какая-то нездоровая движуха на стенах». Меня словно молнией поразило, настолько резко навалилось нехорошее предчувствие. Умение, которое позволяло чувствовать настроение места, просто взревело надвигающейся опасности. «Назад!» — крикнул я в рацию. Видимо, водитель уже был готов к чему-то подобному, потому что едва я отдал приказ, машина тут же рванула отворот задним ходом. Хорошо, что они еще блоков перед въездом накидать не догадались, иначе нам бы пришел абзац. Впрочем, езда задним ходом по прямой вряд ли поможет. Пули прошьют металл кузова без проблем. Буквально в ту же секунду я активировал другой навык, позволяющий искажать пространство. Мир заребил волнами всевозможных излучений, которые его пронзают, а я получил возможность на них повлиять. Я уплотнил пространство перед машиной, тем самым сильно разрядив его по сторонам и, как оказалось, вовремя. Грохнули автоматные очереди, и, как бы я ни старался, некоторые пули все же достигли своей цели, забарабанили по кузову. Слишком близкое расстояние, чтобы успеть исказить их траекторию. Я погрузился в некое состояние транса и вырвался за пределы кузова, чтобы осмотреть ситуацию со стороны, и скорректировать искажение пространства. Странно, но в мирной обстановке дома это удавалось мне с большим трудом, чем сейчас, когда вокруг царил хаос. Сейчас я был спокоен как никогда, и все манипуляции давались легко. Внезапно ситуация резко изменилась. Появилось новое действующее лицо, которое никто из нас не ожидал увидеть. Черный дым рухнул с небес в мгновение ока, обретая очертания человека. Подсказки мне были не нужны. Я уже видел, как Баал перевоплощался. Его удар вынес тяжелые железные ворота, словно пушинку, превращая их в искореженный кусок металлолома. Они влетели внутрь крепости, сметая всех и каждого на своем пути. А затем внутрь хлынула стая теней. Пауки и псы, что скопились у крепости с нашим появлением, ринулись в атаку, и стреляющим стало не до нас. Вскоре к звукам стрельбы присоединились душераздирающие крики. Бал все так же спокойно стоял напротив ворот, скрестив руки на груди. Позади молчаливо выстроились другие бесы. Они продолжали ткать из тени тварей, друг за другом посылая их в бой. Сначала атаки прошла всего пару секунд от защитников крепости почти никого не осталось. Выстрелы звучали все реже, а крики чаще. Я резко вернул сознание в тело, даже голова закружилась. Но мне было плевать. Подхватив мечи, я бросился к двери и выскочил наружу прямо на ходу. Заметив меня, водитель ударил по тормозам, а я уже мчался к Баалу. «Стой!» — выкрикнул я. «Останови это!» Несколько бесов заступили мне путь, прикрывая телами босса, но для меня они уже давно перестали быть серьезными противниками. Клинок свистнул, рассекая воздух, и голова самого резвого покатилась по асфальту. Но это все, что я успел. Бал медленно обернулся и с эдакой линцой махнул от себя рукой. Меня смело с ног. Пролетев по воздуху метров пять, я впечатался в стену здания и рухнул в сугроб. Бал неспешной походкой подошел ко мне, замер буквально в паре метров и натянул на лицо свою фирменную кривую ухмылку. «Я закончил» произнес он. «Можешь не суетиться. Живых внутри осталось достаточно, чтобы рассказать всем о нашей дружбе». «Да пошел ты, сука! Я тебе кишки выпущу!» — взревел я и с низкого старта рванул в атаку. От первых трех выпадов Баал увернулся без особого труда. Я сумел поймать его на четвертом. Вот только Клинок не почувствовал сопротивления, когда столкнулся с телом врага. Лезвие прошло сквозь черный дым, в который мгновенно превратился Баал. Он обрел человеческий облик у меня за спиной, и я снова отправился в полет. На сей раз его прервал фонарный столб, который я осыпал искрами, что полетели из глаз от столкновения. «Ты еще не понял, Витязь? Отныне для своих ты предатель!» «Можешь продолжать брыкаться, но это ничего не изменит. До встречи! Надеюсь, она состоится скоро!» Закончил бал и, обратившись в дым, втянулся в окно ближайшего дома. «Меня трясло от бессильной ярости. Я что-то кричал, сыпал проклятиями, пытался атаковать бесов и их псов, чтобы хоть на ком-то отыграться». Однако они старательно избегали столкновений. Даже тени отскакивали в сторону и старались держаться подальше. Но самое страшное, что ни одна тварь даже не попыталась на меня напасть. Со стороны это выглядело именно так, как сказал демон. Теперь в глазах тех, кто выжил в крепости, я предатель. Всю обратную дорогу я ехал молча. Леха пытался как-то сгладить ситуацию. Все время что-то говорил, но я его не слышал. Мысли были заняты другим. Баал победил и сделал это так искусно, что ни у кого даже сомнений не возникнет в том, что произошло у ворот Рязанской крепости. Слухи разлетятся быстрее ветра, а наших оправданий даже слышать никто не захочет. Отныне мы стали врагами человечества. Я просто не видел ни единого способа доказать обратное. Я чувствовал себя разбитым. Демон ударил в самое больное место — В целом, конечно, мало что изменится, по крайней мере, для нашей общины. Как-то ведь мы выживали самостоятельно все это время. Да и я не стремился к славе и признанию. Тогда почему так больно? Почему хочется выйти от тоски, будто я безвозвратно утратил нечто ценное? Стоп. А зачем это Баалу? В чем смысл данного спектакля? Отрезать нас от других общин? Так мы вроде не нуждались в их помощи и поддержке. А он никогда и ничего не делает просто так. Возможно, последствия настигнут нас позже. Но я не думаю, что они будут критичны. Или я чего-то не понимаю. За окном мелькнул пригород, а значит, мы уже почти дома. Задачу мы так и не выполнили. Костя остался у Рязанских. Мало того, мы привезли дополнительные проблемы. Хотя их суть пока еще остается неясной. В общем, удачно за хлебушком вышли. Ничего не сказать. Единственный плюс — успеем попрощаться с Мишкой. С другой стороны, кое-что важное из происшедшего в Рязани я для себя все-таки вынес. Ни бесы, ни их отроди меня не трогают, и, пожалуй, сейчас самое время воспользоваться внезапным подгоном. «Останови машину!» — попросил я водителя в рацию. «Ты что задумал?» — тут же оживился Леха. «Прогуляться!» — сухо ответил я. «В смысле?» «В прямом. Надеюсь, к утру вернусь». Бросил я через плечо и, распахнув дверь, выпрыгнул наружу. Ноги ушли в снег по колено, но меня это мало беспокоило. «Постой!» — раздался голос Лехи за спиной. «Может, мне с тобой пойти?» «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал головой я. «Бесы не трогают только меня. Езжайте домой, я постараюсь вернуться к похоронам». «Уверен?» Блять, Лех. Ладно, не ори!» — буркнул он и закрыл дверь. Я осмотрелся и двинулся к городу. Машина, выбрасывая из-под колёс комья снега, отправилась в Кремль. Звук двигателя еще долго звучал эхом в гробовой тишине, которая окутала мир. Идти по сугробам — не самое простое занятие. Будто кто-то невидимый постоянно держит за ноги, каждый раз приходится прилагать усилия, чтобы сделать следующий шаг. Нет, нам определенно стоит задуматься о снегоступах. Рыбаки и охотники давно освоили лыжи, но в них, к сожалению, не повоюешь. Под ручьем стекал по позвоночнику и лбум, заливал глаза, но я продолжал упорно лезть вперед. Да, я мог бы подключить скрытые резервы организма, даже заставить себя перестать потеть, но я хотел вымотаться. Усталость помогала отвлечься от мрачных мыслей и думать только о том, как сделать следующий шаг. Наконец, крутой подъем остался позади, и показались первые дома, от одного из которых отделились тени и рванули в мою сторону. Я было схватился за рукояти мечей и даже наполовину вытянул их из ножен, но затем остановился. Вряд ли отродья бесов посмеют на меня напасть». Так и произошло. Когда до меня оставалось буквально пара метров, два пса и паук вдруг замерли, словно принюхиваясь ко мне, а затем, утратив всякий интерес, развернулись и медленно удалились, каждый по своим каким-то неведомым делам. Я криво ухмыльнулся и отправился дальше блуждать по ночным улицам пустынного города. Не знаю, сколько времени прошло, может быть час, а может и больше, но я, наконец, встретил первого беса. Он стоял на перекрестке и смотрел на меня. Я почти на физическом уровне ощущал его взгляд, чувствовал его желание порвать меня в клочья. Однако он, как тварь до этого, не посмел нарушить приказ, а большего мне и не требовалось. — Здорово, ублюдок! — поприветствовал беса я, остановившись перед ним в паре метров. — Предлагаю сэкономить нам обоим время и нервы. Скажи, где я могу найти того, кто зовет себя шансом? — Я не знаю, о ком ты, мясо! — с презрением ответил бес — «Это мясо сейчас тебе очко на британский флаг порвет!» — огрызнулся я. «Передай своим, что я его ищу!» «Нет, я не стану тебе помогать!» «Как хочешь!» — пожал плечами я и резко сорвался с места. Бес попытался улизнуть, но я оказался чуточку быстрее. Клинок послушно выскользнул из ножен и полетел в спину убегающего противника. Хлоп! И вот он уже заваливается рожей в сугроб. Я сбавил скорость, не спеша подошел к обездвиженному телу и уселся рядом на снег». Подумай еще раз! продолжил переговоры я. Мне просто нужно поговорить со старым товарищем. Неужели ты так хочешь сдохнуть? У-бу-бу-бу-бу! непонятно ответил бес. Его лицо утонуло в снегу, который сильно гасил звук. Пришлось подняться, чтобы перевернуть его на бок. Можно было бы и на спину, но тогда бы возникла проблема с извлечением меча. А теперь выплень, хуй, и скажи нормально, попросил я и приободрил беса хорошим пинком в живот. Понятно, что боли он, скорее всего, не почувствовал, зато мне было приятно. «Я не боюсь тебя!» Видимо, бес повторил то, что не позволил разобрать снег. «И напрасно!» — оскалился я и выудил из нагрудного кармана маркер. «Сейчас мы прекрасно проведем с тобой время, тем более, что мне как-то нужно его скоротать!» Я уселся верхом на беса, вытянул нож и вспорол рука в куртке, чтобы добраться до тела а затем принялся старательно выводить символы, которым меня научил Костя. Бес взревел на всю округу, когда я начертал последнюю руну. Понятия не имею, что он чувствует, но это явно очень больно. Пожалуй, если сейчас вытянуть меч, он станет извиваться, как уж на сковородке. Но делать этого я не стану. Неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы отыскать второго беса. Когда от его воя у меня начала болеть голова, я подхватил пригоршню снега и принялся стирать надпись на руке. По мере того, как бледнели буквы, успокаивался пленник. «Ну? Ты как? Не передумал?» — уточнил я, когда бес наконец заткнулся и уставился на меня своими черными глазищами. «У меня еще много всего в запасе. Это был лишь пробный вариант, так сказать, бета-тест. Как мне найти шанса? Я знаю, что он здесь, в Нижнем. А еще я знаю, что ты можешь его позвать». «Я не знаю, о ком ты», — заговорил бес. «Так». «Кажется, мы перешли к стадии отрицания», — с ухмылкой произнес я и снова взялся за маркер. Новая порция воя эхом разлетелась по улицам. Я плюхнулся в снег, наслаждаясь страданиями пленника. Меня в очередной раз накрыло острое желание взяться за сигареты. Идея показалась мне не такой уж плохой, и я осмотрелся в поисках какой-нибудь лавки. Наверняка поблизости имеется магазин или супермаркет, в котором на полках до сих пор пылится курево. А может, и еще что-то такое, позволяющее скоротать ожидания. А этот пусть пока орет. Вернусь, продолжим. Я двинулся вдоль улицы, и глаза почти сразу зацепились за вывеску какого-то кафе. Может, курева там и не найди, а вот бутылочку пива или шоколадку запросто. Впрочем, лучше я остановлюсь на сладком. Напитки наверняка превратились в бесполезные куски льда. Можно, конечно, применить силу и растопить его, но газов там, скорее всего, не останется». Пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть дверь. Нет, она не была запертой, просто мешалась гора снега. Но я справился, протиснулся в узкую щель, продолжая прислушиваться к завываниям беса, оставленного неподалеку. В прошлом году здесь разыгралась настоящая бойня. До сих пор еще не выветрился запах тухлятины, несмотря на крепкие морозы. То здесь, то там на глаза попадались почерневшие куски тел. Чья-то рука под столом, часть ноги в проходе. Однако сейчас это было привычно взгляда и уже не вызывало тех чувств, что посещали нас в самом начале. Я перебрался через барную стойку, осмотрел витрину с алкоголем, и в голову полезли совсем нехорошие мысли. Некоторое время я колебался, но все же заставил себя оторвать взгляд от ровного ряда бутылок. Честно говоря, желание нажраться в хлам посетило меня еще в Рязани. Однако сейчас не самое подходящее для этого время». Пошарив по ящикам, я все же отыскал коробку с горьким шоколадом и, подхватив одну плитку, выбрался обратно на улицу. Идти по своим следам было значительно проще. Я сунул шоколад в карман, присел возле беса и снова взялся стирать надпись на руке. «Еще раз попробуем? Или как?» — спросил я. «Я правда не знаю того, кого ты ищешь», — севшим голосом ответил бес. «Значит, без последствий мой допрос не обходится. И это хорошо. Мне насрать, понимаешь? Я продолжу расписывать тебя до тех пор, пока не увижу здесь шанса. У тебя примерно шесть часов до рассвета. А затем я проверю, какое действие производит на вас восходящее солнце. Так что расслабься, дружище. Мы с тобой только начали». «Стой!» Взмолился бес, когда я снова скинул колпачок с маркера. «Я его позову!» Ну вот, а говорил, что не умеешь, улыбнулся я и угнездился в сугробе. Шанс явился, когда я закинул в рот последнюю дольку шоколада. Все-таки не врали ученые. Настроение он поднимает, в смысле, шоколад, хотя появление сослуживца тоже сработало в плюс он вышел из подворотни в окружении стаи пауков и замер, увидев меня, сидящего на снегу. Долго ходишь, усмехнулся я и отбросил пустую обертку. «Я уже все сожрал». «Зачем искал меня?» «Ты знаешь...» — пожал плечами я и поднялся на ноги. «Поговорить нужно». Я подошел к пленнику и начертал на нем двенадцатиконечный крест, заставив его снова выть от боли. Меч, торчащий из его спины, не позволял покинуть тело, что явно вызывало неприятные ощущения. На сей раз я не стал долго мучить пленника. Снова перевернул его на живот, уперся ногой в спину и вытянул клинок». Черный дым вырвался из его рта, разметав по сторонам комья снега и умчался в неизвестном направлении. Вряд ли ему удастся найти новое тело, так что, скорее всего, он снова отправится в ад. Или где они там обитали, пока не вылезли, в нашем мире. «Лишних ушей больше нет, так что ты можешь говорить открыто», — обратился я к Шансу. «Ты ведь играешь против Баала, я прав?» «Долго же до тебя доходило, Исаул. Меня теперь все называют могила». «Даже не знаю, что круче!» — ухмыльнулся Шанс. «Ты опоздал. Моему хозяину ты больше не интересен. Тогда зачем явился?» «Меня позвали на ужин?» Он кивнул на тело одержимого. «Я не знал, что инициатором встречи был ты. Я хочу увидеть твоего босса». «Я уже сказал тебе. Ему это не интересно». «А ты уточни». Кто знает, вдруг у меня есть к нему предложение, от которого он не сможет отказаться. Бал очень крепко держит тебя за яйца, Исаул. Боюсь, тебе нечего нам предложить. Шанс, ты ведь не первый день меня знаешь. У меня всегда припрятан козырь в рукаве. Я все еще жив и являюсь ключом. В этом как раз основная проблема. Назначь встречу. Поверь». «Мне есть, что ему предложить». Шанс некоторое время молча сверлил меня взглядом, а затем кивнул, развернулся и скрылся в подворотне. Я протер от крови меч, убрал его в ножны и с чувством выполненного долга направился к Кремлю. Все прошло быстрее, чем я полагал. Возможно, получится даже немного поспать. Надеюсь, хозяин Шанса хотя бы намекнет о своих планах, потому что на самом деле мне нечего ему предложить».